4. Контролируем отвлекающие факторы. 40 секунд. Во время работы над этой книгой у меня была возможность пообщаться с двумя замечательными учёными: Глорией Марк и Мэри Червински. Марк преподаватель информатики в Калифорнийском университете в Ирвайне, и, возможно, крупнейший в мире специалист по по вниманию и многозадачности. Изучая проблемы внимания, она работала с НАСА и такими компаниями, как Boeing, Intel, IBM и Microsoft. Червинский – ведущий исследователь в Microsoft. Один из главных специалистов по взаимодействию людей и компьютеров. Компания Microsoft проводит удивительно много исследований. На тот момент, когда я пишу эти строки, две тысячи штатных сотрудников здесь занято исключительно исследовательской деятельностью. Эта глава во многом основана на результатах работы Червински и наших с ней беседах. Марк и Червински провели десяток совместных исследований, посвящённых нашим отношениям с высокими технологиями в повседневной жизни. Больше всего в их работе мне нравится то, что они специализируются на так называемых исследованиях in situ, то есть на рабочих местах. И с участием сотрудников организации. Чтобы выяснить уровень стресса, который работники испытывают от многозадачности или после работы с электронной почтой, Марк и Червинский надевали на них на целые сутки датчики сердечного ритма. Это позволило увидеть, как менялась частота сердечных сокращений, научно подтверждённый показатель стресса. Кроме того, с разрешения сотрудников Марк и Червинский установили на их компьютерах программу, которая показывала, как часто они переключаются между задачами, и выяснилось, что это происходит каждые 40 секунд. Поразительно, что когда у нас открыты такие приложения, как мессенджеры и скайп, мы переключаемся между задачами каждые 35 секунд. Эти исследования стоит упомянуть по ряду причин. Во-первых, проводить исследования на рабочих местах очень сложно. У Глории Марк ушло 6 лет на поиск организации, где бы ей разрешили изучать сотрудников, например, в условиях отказа от электронной почты на неделю. Однако этот подход особенно плодотворен. Исследовательница объясняет: вместо того, чтобы посадить людей в лаборатории и организовать искусственные условия, симулирующие мир, вы отправляетесь в мир и наблюдается всё так, как есть на самом деле. Во-вторых, эти исследования заслуживают внимания потому, что они стали настоящим прорывом. Мне больше всего понравился эксперимент, в ходе которого был открыт описанный принцип 40 секунд. Мы очень часто переходим от продуктивной и увлечённой работы к совершенно посторонним и гораздо менее важным занятиям. Мы прерываем содержательный разговор с другом, чтобы посмотреть в телефон. Откладываем работу над докладом, чтобы завести бессмысленный разговор в чате. Закрываем таблицу в Excel, чтобы подойти к коллеге в офисе без всякой на то причины. Ещё одно проведённое исследование Марка Червинский показало, что за обычный рабочий день мы переключаемся между приложениями на компьютере 566 раз, в том числе отвлекаясь на вещи абсолютно не связанные с работой. Например, заходим на Facebook в среднем 21 раз в день. Это среднее арифметическое, при расчёте которого учитывались все участники, даже те, кто вообще не заглядывал в Facebook. Если вычислить средний показатель для всех, кто заходил туда хотя бы раз, он практически удвоится и достигнет 38 проверок ежедневно. Работа определённо страдает от этих отвлекающих факторов, и у нас Не получается войти в состояние гиперфокуса. Мы компенсируем это тем, что работаем быстрее и больше суетимся, а это влияет на качество результатов и приносит немало стресса. И что, возможно, важнее всего, у нас не получается контролировать внимание и сознательно направлять его на нужный объект. Помехи, так ли иначе связанные с проектом, над которым мы работаем, не так сильно снижают продуктивность. К примеру, если нам присылают информацию, связанную с докладом, над которым мы трудимся в данный момент, мы достаточно легко можем вернуться к нему. Однако у нас редко бывает в работе только один проект. В среднем мы жонглируем где-то 10-ю. Может быть, не стоит выключать электронную почту и оповещения в мессенджере, если вы с командой работаете над проектом в срочном режиме. Но в большинстве случаев всё обстоит не так. Помеха извне может обойтись вам очень дорого. В среднем на то, чтобы возобновить работу после перерыва, уходит 25 минут. А перед тем, как ее возобновить, мы в среднем работаем над двумя с четвертью задачами. Мы не просто разбираемся с отвлекающим фактором или помехой, а потом возвращаемся к изначальной задаче. Пока мы это делаем, мы отвлекаемся во второй раз. Кстати, людям старше 40 лет отвлекающие факторы обходятся ещё дороже. С возрастом пространство внимания сокращается, и нам становится сложнее вернуться к первоначальной задаче. Что удивительно, при этом мысли реже разбредаются. Система обрабатывающая информацию у нас в голове с возрастом ослабевает. Благодаря этому мы реже становимся жертвами отвлекающих факторов. Как только вы начинаете понимать, насколько часто прерываетесь, вам трудно вернуться к прежнему стилю работы. Именно поэтому необходимо с умом распоряжаться пространством внимания. Вы можете сосредоточиться на более долгий срок, если заранее устранить отвлекающие факторы. В исследованиях, посвящённых вниманию, часто поднимается вопрос о разнице между мужчинами и женщинами применительно к многозадачности. Женщины реже испытывают воздействие отвлекающих факторов и в целом реже отвлекаются сами. При этом они работают над большим числом проектов одновременно. Кроме того, по сравнению с мужчинами, женщины обычно больше увлечены работой и удовлетворены рабочим местом в целом. Почему нам так нравится отвлекаться? Есть одна простая причина, из-за которой мы становимся жертвой отвлекающих факторов. даже когда мы знаем, что это непродуктивно, в какой-то момент они оказываются гораздо привлекательнее работы. Если наш мозг хотя бы минимально сопротивляется выполнению задачи, он настойчиво ищет более привлекательные вещи, на которых можно сосредоточиться. Оставьте свой ум в покое на несколько секунд, и вы обнаружите, что он потянулся к более увлекательным и как правило, менее важным объектам внимания, чем те, на которых вам стоило бы сосредоточиться. Интересно, как менялось с годами время, которое работники проводят в туалете. Ставлю на то, что теперь, когда мы не расстаёмся с смартфонами, оно выросло как минимум в два раза. А что же сократилось после появления смартфона? Продажи жевательной резинки. С 2007 года, когда на рынок вышел iPhone, они на 17% уменьшились. Конечно же, после того не означает вследствие того. Ну, факт определённо заставляет задуматься. Тяга к отвлекающим факторам усиливается благодаря тому, что мозг естественным образом стремится к новинкам, а сайты и приложения, которыми мы часто пользуемся, обеспечивают бездумную стимуляцию и немедленное положительное подкрепление этого рефлекса каждый раз, когда заходим в интернет. Вероятно, в Твиттере вас всегда ждёт несколько оповещений. Кто поделился вашей последней записью, кто пополнил список ваших читателей и так далее. Трудно сопротивляться импульсу зайти на этот ресурс в течение дня, зная, что от небольшого положительного подкрепления вас отделяет всего один щелчок мышки. Даже если никаких сообщений нет, вас задержит там возможность их получить. Несколько лет назад я удалил свой аккаунт на Фейсбуке именно по этой причине. Я набираю эти слова в окне на мониторе компьютера, но знаю, что могу тотчас открыть другое окно и оставаться в нём часами. Писать трудная задача, и мозг ей сопротивляется. Мне очень нравится результат, но процесс требует гораздо больше сосредоточенности и энергии, чем проверка социальных сетей, электронной почты или чтение новостей. Если заранее не оградить себя от отвлекающих факторов, то с продуктивностью можно сразу попрощаться. Я решил провести небольшой эксперимент. И сегодня с утра не заблокировал на компьютере отвлекающие приложения, оповещения и ресурсы. Предоставленные сам себе, я переключался между стимулирующими, заманивающими сайтами в течение получаса. Судя по истории поиска, я посмотрел Twitter, Reddit, в частности, раздел про клавиатуры, Несколько новостных сайтов, в том числе The Daily, New York Times, CNN, свой второй аккаунт в Твиттере, электронную почту. У меня три ящика, и каждый из них я проверил один-два раза. Страницу моей первой книги на Амазоне, чтобы посмотреть, как она продаётся и нет ли новых отзывов. Также стоит заметить, что я зашёл на все эти сайты после того, как медитировал. Обычно этот ежедневный ритуал позволяет мне лучше сосредоточиться. Вероятно, у вас есть собственный список отвлекающих сайтов, на которые вы часто заходите, когда сопротивляетесь необходимости работать. Интересно, что отвлекающие факторы жертвы, которых вы можете стать, отличаются в зависимости от того, над чем вы работаете. Когда вы занимаетесь рутиной, значительно возрастает вероятность зайти на Facebook или зацепиться языками с коллегой. Ну если вы сосредоточены на сложной задаче, то скорее отправитесь проверять электронную почту. Этот пример призван развеять иллюзию о том, что я, эксперт по продуктивности, обладаю сверхчеловеческим уровнем самоконтроля. Что у меня получается хорошо, так это контролировать импульсы заранее. Следующий шаг после того, как вы выбрали, на чём хотите сосредоточиться, устранить все отвлекающие факторы до начала работы. Так давно вам будет бесконечно проще сосредоточиться, поскольку в отсутствие конкуренции за ваше внимание, важные задачи заполняют его пространство естественным образом. Отвлекающие факторы способны мешать вашей продуктивности так часто и так подолгу, что исключительно важно разобраться с ними заранее. Пока ещё не надо тратить драгоценный ресурс силы воли, чтобы противиться их зову. 4 типа отвлекающих факторов. В главе 1 я назвал 4 типа рабочих задач: продуктивные, обязательные, продуктивные и целенаправленные, непродуктивные и необязательные и непродуктивные отвлекающие. В этом разделе мы сосредоточимся на непродуктивных, но доставляющих удовольствие отвлекающих задачах. Я считаю отвлекающим фактором всё, что может увести нас от цели. В этом отношении факторы, которые отвлекают наше внимание и которые прерывают нашу работу, практически одно и то же, потому что они отдаляют нас от целей, которых мы намереваемся достичь. Порой прерваться необходимо. Например, если вы получаете информацию, имеющую отношение к задаче, над которой работаете. Но в основном о помехах лучше позаботиться заранее. Если внимательно посмотреть на сектор отвлекающей деятельности в главе 1, Его содержимое можно разделить по двум критериям – контролируем ли мы отвлекающие факторы и вызывают ли они раздражение или удовольствие. Если вы разделили профессиональные задачи на четыре типа в соответствии с таблицей из главы первой, возьмите задачи из сектора отвлекающих в качестве отправной точки, чтобы заполнить следующую таблицу 2 на 2. Строки не могу контролировать, и могу контролировать столбцы раздражают и радуют. Туда нужно будет внести немало пунктов. В таблице отвлекающих факторов должно оказаться всё, даже самое незначительное, что в данный момент отвлекает вас от намерения. Также туда должны войти отвлекающие факторы, которые не имеют прямого отношения к работе. Например, новостные сайты и социальные медиа, куда вы заходите в течение дня. Я не прошу вас делать много упражнений во время прослушивания этой книги, но если уж они встречаются, поверьте, на это есть серьёзная причина. Я загрузил обе таблицы в удобном для печати виде на сайт этой книги hyperfocusbook.com, чтобы проиллюстрировать, как выглядят заполненные таблицы при ведущих типичные отвлекающие факторы, которые нарушают моё движение к цели в течение дня. Итак, четыре типа факторов, которые отвлекают меня или прерывают работу. Не могу контролировать и раздражают: посетители, шумные коллеги, встречи. Могу контролировать и раздражают: электронная почта, оповещения в телефоне, встречи. Не могу контролировать и радуют: обеды с коллегами, звонки близких, болтовня у кулера. Могу контролировать и радуют: новостные сайты, социальные медиа, мессенджеры. Давайте начнём с двух верхних секторов и посмотрим, как справиться с отвлекающими факторами и вторжениями, которые мы не можем контролировать. У отвлекающих факторов могут быть два источника: мы сами и другие люди. И с обеими опасностями важно разобраться заранее. Мы не можем предупредить все возможные помехи. Даже если мы закроемся в кабинете с намерением войти в гиперфокус на пару часов, нам всё равно будут звонить и иногда стучать в дверь. Одни помехи можно предусмотреть, другие нельзя, по крайней мере, без больших издержек в социальном плане. Однако исследования показывают, что мы сами прерываем себя не реже, чем другие. Если вы менеджер или руководитель группы, то в этом случае 60% помех внешние. Глория Марк выразила это так: "Выяснив, как предусмотреть внешние помехи, мы решим только половину проблемы". Когда нас отвлекают другие, это не так разрушительно, как если мы делаем это сами. В среднем, если мы сами отвлеклись от работы на то, чтобы вернуться к задаче, у нас уходит 29 минут. Если же нас прервал другой человек, мы возвращаемся к делу на 6 минут быстрее. Но будь то 123 или 29 минут, мы всё равно теряем немало ценного времени. Это одна из множества причин по которому так полезно периодически проверять, что занимает пространство нашего внимания. Заметив, что отвлекающие факторы увели нас с нужного курса, мы теряем меньше времени на отвлекающие задачи и быстрее возвращаемся в прежнее русло. Невозможно предупредить возникновение помех, но вполне реально контролировать свою реакцию. Лучший способ справиться с раздражителями, которые неизбежно захватывают пространство вашего внимания, в том числе с посетителями шумными коллегами и бесполезными встречами, постоянно держать в уме изначальные намерения и возвращаться к работе над ним как можно скорее. Также над решительно реагировать на отвлекающие факторы, которые доставляют нам удовольствие и которые мы не можем контролировать. Из всех рекомендаций, которые вы найдёте в книге, эта тактика далась мне самому с максимальным трудом. Часто я с таким энтузиазмом берусь за реализацию своих намерений, что когда меня прерывают, сержусь и ворчу. И неважно, что помеха может доставлять удовольствие. Однако выяснилось, что лучший способ реагировать на приятные, отвлекающие, но не контролируемые факторы, например, обеды с коллегами и телефонные звонки близких людей в то время, когда я занят, сделать над собой усилие, отдаться моменту и по-настоящему разрешить себе получить удовольствие, а потом вернуться в рабочий ритм, когда будет такая возможность. Переживать из-за вещей, которые вы не можете контролировать, поставляет рата времени, энергии и внимания. Я постепенно научился использовать эти помехи как сигнал, чтобы немного развеяться и насладиться приятной вещью, которая помешала моей продуктивности, периодически возвращаясь к изначальной цели, чтобы при первой возможности вернуться в нужное русло. режим сосредоточенности. Большинство отвлекающих факторов попадают в категорию тех, которые мы вообще-то можем контролировать, а значит, о них стоит позаботиться заранее. С годами у меня сформировалось два режима работы. Первое режим сосредоточенности, в который я вхожу, когда мне нужен гиперфокус. Второе обычный режим с ограничением отвлекающих факторов и контролем их количества. Соотношение сосредоточенности и совместной работы может быть разным в зависимости от вашей профессии. Если вы ассистент руководителя, работа может быть на 90% совместной и на 10% сосредоточенной. Спросите себя, какое соотношение этих видов работы характерно для вас. Каждый день мы чередуем два вида работы: сосредоточенную и совместную. Для первого типа важно всё внимание, которое мы можем уделить. Чем меньше мы отвлекаемся, тем глубже можем сфокусироваться и тем продуктивнее становимся. Это помогает нам, как пишет Кэл Ньюпорт, нырнуть в работу с головой. Совместная работа предполагает взаимодействие с другими людьми и вашу доступность при необходимости. Чем больше вы и другие члены команды доступны друг для друга, тем продуктивнее общая работа. Если вы заняты совместной деятельностью, лучше всего войти в режим с ограничением отвлекающих факторов, в котором вы нейтрализуете самые серьёзные помехи, но при этом доступны для других. Давайте сначала разберёмся с булевым интенсивным движением сосредоточенности. Организовав себе сосредоточенный режим, вы можете заранее избавиться практически от всех отвлекающих факторов, чтобы войти в гиперфокус. и сконцентрироваться на самых важных задачах. Устранив все объекты внимания, которые могут оказаться более стимулирующими и привлекательными, чем поставленная задача, вы не оставляете мозгу никакого выбора, кроме работы над этой задачей. Я пишу эти слова, находясь в собственном режиме сосредоточенности. Чтобы активировать его и войти в гиперфокус, я делаю следующее: запускаю в компьютере приложение которое блокирует отвлекающие факторы. Оно не дает мне использовать сайты и приложения, подрывающие продуктивность. Такие как электронная почта, социальные сети, Амазон и любые другие, которые я добавил в список блокировки. Я определяю время, на которое хочу войти в гиперфокус. И если в этот период действительно хочу получить доступ к заблокированным сайтам, мне приходится принудительно перезагружать компьютер. Поскольку я в основном работаю за компьютером, это безусловно самая важная мера, которую я принимаю. Также я включаю на компьютере режим не беспокоить, чтобы меня не отвлекали входящие оповещения. Перевожу телефон в режим не беспокоить и держу его вне поля зрения в другой комнате, чтобы не было соблазна проверить сообщения. Беру чашку кофе, если не собираюсь спать в течение следующих 10 часов. Повторюсь, чтобы кофеин полностью вышел из организма, требуется от 8 до 14 часов. Надеваю шумоподавляющие наушники, чтобы меня не отвлекали звуки вокруг. Я редко пользуюсь ими в офисе или в номере отеля, но обязательно надеваю, когда вхожу в состояние гиперфокуса в самолёте или в кофейне. Какие отвлекающие факторы подрывают вашу продуктивность в течение дня? Сколько из них вы можете одновременно устранить с помощью блокирующего приложения или какого-то другого приёма? Набросайте план, вроде приведённого, который поможет вам справиться с этими отвлекающими факторами заранее. Если вы поняли, что теряете концентрацию, найдите причину, чтобы в следующий раз избавиться от отвлекающего фактора. Например, если я работаю в режиме сосредоточенности и меня отвлекает новый сайт или приложение, Я немедленно добавляю их в список заблокированных. Мы только начинаем понимать, как наши личные качества, вроде добросовестности, невротизма и импульсивности, совместно определяют нашу склонность отвлекаться. Эти же качества определяют, сколько стресса может вызывать использование блокирующих приложений. Если вы понимаете, что включив блокировку, чувствуете беспокойство, то, возможно, вам стоит прибегать к ней только если вы работаете но до особенно трудным заданием или испытываете упадок сил, и следовательно, слабо способны сопротивляться отвлекающим факторам. Вот ещё несколько рекомендаций, которые помогут организовать сосредоточенный режим. Существует много приложений, которые помогут оградить вас от отвлекающих факторов. Среди моих любимых Freedom. Платное, но с бесплатным пробным периодом для Windows, Mac, iPhone, iPad. Cold Turkey. Бесплатная, но есть платная версия для Windows, Mac, Android. Rescue Time. Платная, но есть бесплатный пробный период для PC, Mac, Android, Linux. Большинство из них стоит несколько долларов в месяц в профессиональной версии. Но эти деньги вернутся к вам за счет повышенной продуктивности. Исследования это подтверждают. Люди, которые используют блокирующие приложения, более продуктивны и могут сосредоточенно работать в течение более долгого периода времени. Если у вас на работе не разрешают устанавливать сона компьютер приложения и плагины, подумайте о возможности выдернуть внутри сетевой кабель или полностью отключить Wi-Fi. Это может показаться чрезмерным, но именно сидя в интернете мы много прокрастинируем. Выйдите из офиса Если у вас достаточно гибкие условия работы, возможно, получится войти в режим сосредоточенности, удалившись в кофейню или в переговорную комнату. Обдумывайте ситуацию и не преуменьшайте и не преувеличивайте влияние режима сосредоточенности на взаимодействие с другими. Подумайте, что будет, если вы полностью отгородитесь от коллег, особенно если работаете в общем офисном пространстве. В то же время не стоит приоценивать последствия. Закрыв электронную почту на полчаса, вы можете испытать чувство вины. Но вспомните, что когда вы заняты на встречах, клиенты и коллеги часто ждут вашего ответа 1-2 часа. Это урок, который я получаю снова и снова. Как правило, коллеги нуждаются в нас гораздо меньше, чем мы думаем. Порадуйте себя. После того, как я выхожу из гиперфокуса и из режима сосредоточенности, Порой я устраиваю себе эти шведский стол из поводов отвлечься. Исследования показывают, что чем вы импульсивнее, тем больше стресса вызывают у вас блокирование отвлекающих факторов. Если у вас действительно пониженный самоконтроль или если вы импульсивны, бывает полезно давать себе перерыв. Примечание: импульсивность это тоже черта характера, которая напрямую связана с прокрастинацией. Ещё я обычно беру чашку чая матча или кофе перед тем, как опять войти в режим сосредоточенности. Это положительно влияет на моё желание сконцентрироваться. Внедрите режим сосредоточенности в своей команде. Когда Дейл Партридж, автор книги Люди важнее прибыли, был генеральным директором компании Sevenly, он снабдил своих сотрудников лампами и водяными пистолетами, чтобы им было легче сосредоточиться. Но вот он как объяснил это мне. Одной из лучших моих идей в Sevenly было сделать на заказ для всех сотрудников настольные лампы из грецкого ореха. Их включали, когда надо было сосредоточиться, и по правилам никто не мог прервать работу, если лампа горела. Всем 45 сотрудникам разрешалось проводить до 3 часов в сосредоточенном состоянии. Это время пришлось ограничить, потому что развивалась зависимость. ещё я выдал всем по водяному пистолету, чтобы они могли брызгать в того, кто их прерывал. Конец цитаты. Интенсивность режима сосредоточенности зависит от обстановки на работе. Если вы работаете дистанционно или у вас есть отдельный кабинет, скорее всего, у вас будет больше возможностей устранить все помехи. Если вы работаете в открытом офисном пространстве вместе с коллегами, возможно, у вас не получится организовать себе режим сосредоточенности так, Как хотелось бы. Чтобы повысить продуктивность, необходимо понять свои ограничения и адаптироваться к ним. Войдя в режим сосредоточенности, я всегда испытываю странное и чудесное чувство облегчения. Думаю, то же произойдёт и с вами. Больше не нужно просматривать новости, ленты в соцсетях и нескончаемый поток электронных писем. Можно расслабиться, поскольку больше не нужно тратить время и внимание на бессмысленную имитацию бурной деятельности. Вы делаете значимую работу и сохраняете гиперфокус на более долгий период времени. И вы знаете, что, поскольку время, внимание и энергия направлены только на одну задачу, можно замедлиться и работать более целенаправленно. Режим сосредоточенности также позволяет сохранять энергию. Когда вы избавляетесь от отвлекающих факторов, энергия растёт, и можно дольше работать без перерывов. Заранее отключив отвлекающие факторы, вы тратите гораздо меньше умственной энергии, регулируя своё поведение так, чтобы сконцентрироваться на работе. В свою очередь, чем меньше нужно регулировать поведение, когда не надо бороться с отвлекающими факторами или следить за словами, общаясь с коллегой отличающимся сложным характером, тем больше энергии даёт работа. Перерывы придают энергии по этой самой причине. Это отрезки времени, когда можно не регулировать своё поведение. Порой даже если вы собрались войти в гиперфокус на короткое время, у вас вдруг появляется энергия оставаться в этом состоянии гораздо дольше. Режим сосредоточенности особенно ценен после отпуска или длинных выходных, поскольку в такие периоды у вас меньше энергии, и вы больше подвержены отвлекающим факторам. Если разобраться с возможными помехами до начала работы, то вы сумеете накопить энергию и вернуться в регулярный рабочий ритм. Работа при сокращении числа отвлекающих факторов. Нельзя всё время работать в режиме гиперфокуса. Поэтому нужно научиться сокращать влияние отвлекающих факторов в другое время дня и пользоваться этим преимуществом. Чтобы понять, какие факторы необходимо ограничить, спросите себя, что вам мешает сосредоточиться в течение дня, и при этом не стоит потери 20-30 минут продуктивного времени. Невозможно полностью устранить все помехи. А может быть, вы этого и не хотите, но стоит обдумать, что же прерывает вашу работу. Электронная почта отличный пример отвлекающего фактора, который нельзя отключить, но важно ограничить. Это странное чудище, которое пожирает гораздо больше внимания, чем времени. Деловые встречи, наоборот, обычно съедают больше времени, чем внимания. Отказаться от электронной почты, конечно, нереально. Но постарайтесь вести себя осознанно, когда проверяете новые сообщения. Это позволит вам вернуть контроль над вниманием. Если у вас включены оповещения о новых письмах, то вы позволяете коллегам лишить вас концентрации в любой момент. Как только вы услышали оповещение, контроль потерян. Заранее решив, когда будете проверять почту, вы сохраните контроль над вниманием и не свалитесь в режим автопилота. Если выделить чёткое время для электронной почты, встреч, смартфона и соцсетей, вы превратите их из отвлекающих факторов в ещё один упорядоченный элемент работы и жизни. Технологии должны существовать для нашего удобства, а не для удобства людей, которые хотят нас отвлечь. Огромное число объектов борется за ваше внимание в течение дня. Далее я опишу пять самых распространённых источников опасности. потока оповещений, смартфоны и другие отвлекающие устройства, электронная почта, встречи и, наконец, интернет. Уведомления. Я уже рекомендовал зайти в настройки оповещений на всех ваших устройствах и отключить звук и вибрацию для сигналов, без которых вы спокойно проживёте. Если оставить всё как есть, вы утонете в нескончаемом потоке помех. Кроме того, стоит ограничить некоторые приложения единственным устройством. Нет никакой необходимости в том, чтобы телефон, планшет, часы и компьютер дружно информировали вас о распродаже в любимом магазине одежды. Отключить звуко-вибрацию для большинства оповещений простой шаг, который на практике окажется очень важным. Теперь не ваш телефон, а вы сами сможете выбирать, когда телефон будет прерывать вашу работу. Лично я просматриваю новые сообщения и оповещения, когда гляжу на часы на телефоне. Любое уведомление уводит в сторону от текущей деятельности и напоминает, что существует целый цифровой мир, который вы упускаете из виду. Оповещения коварны. Хотя на просмотр каждого требуется лишь секунда, в этот момент вас может затянуть цифровой водоворот, и вы с лёгкостью потеряете полчаса времени и внимания. Мало какие оповещения стоит такой потери продуктивности. При всём при этом многие оповещения стоит получать в 100% случаев, например, телефонные звонки. Я проверяю электронную почту только раз в день, но часто включаю оповещения для писем одного отправителя, если жду важное сообщение. На их чтение уходит минута-другая, но мне легко вернуть себе это время благодаря возможности сосредоточиться гораздо глубже. Благодаря этому я перестаю беспокоиться и мы не окально проверяясь входящие письма каждые несколько минут. Кроме того, в большинстве почтовых приложений можно настроить оповещение только для группы VIP-отправителей. Так вы сами решите, кто может прерывать вас в течение дня. Кроме настройки индивидуальных оповещений, ещё можно запланировать, когда вы позволяете приложениям вас отвлечь. Один из моих любимых ежедневных ритуалов переводить смартфоны и прочие устройства в режим полёта между 20 часами и 8 часами. В это время у меня меньше всего энергии, и я с большей вероятностью могу стать жертвой отвлекающих факторов. Кроме того, исследование показывает, что вероятность браться за много проектов одновременно снижается, если пораньше закончить повседневные дела и рано лечь спать накануне. Если режим полёта кажется вам слишком радикальной мерой, можно использовать во время работы режим не беспокоить. Ваш смартфон и другие устройства. Помимо контроля над уведомлениями, которые появляются в устройстве, стоит определиться, когда, где и как часто вы его используете. Возможно, ваш телефон вещь привлекательная для вашего внимания. Он стимулирует вас и даёт максимум новых возможностей. И, конечно, он будет соблазнять и отвлекать вас, особенно если предстоящая задача кажется пугающей или сложной. Со временем я изменил отношение к телефону. Перестал рассматривать его как устройство, которое весь день должно быть под рукой, и стал считать его мощным компьютером, который досаждает мне больше обычного. Наши телефоны отличаются от компьютеров только наличием сотовой связи. Но по какой-то причине Возможно, потому что они положительно стимулируют и эмоционально подкрепляют нас в течение дня, мы отвлекаемся на них неизмеримо чаще, чем на компьютеры. Не стоит давать блестящей прямоугольной коробочке столько власти над собой. Как только я стал относиться к телефону как к компьютеру, который отвлекает меня от работы, я переложил его из кармана в сумку для ноутбука, а главное, начал проверять его только если на это была убедительная причина. Эта перемена помогла мне пользоваться телефоном осознанно, а не на автопилоте. Каждый раз, когда вы рассеянно берёте в руки телефон, вы подкладываете мину под своё внимание. Вот ещё несколько стратегий, которые помогут добиться, чтобы телефон и другие устройства не контролировали жизнь. Не заполняйте паузы телефоном. Сопротивляйтесь желанию проверить телефон, пока стоите в очереди в магазине, идёте в кафе или сидите в туалете. используйте эти небольшие перерывы, чтобы поразмыслить над текущей задачей, подзарядиться, обдумать альтернативные подходы к работе и жизни. Не стоит тратить ваше время, бездумно транжиря его с помощью телефона. Обменяйтесь трубками, ужиная или проводя время с другом или любимым человеком, ненадолго поменяйтесь телефонами. В этом случае, если понадобится что-то посмотреть, позвоните или сделать фото. У вас будет для этого возможность, но она не затянет вас в ваш личный мир отвлекающих факторов. Используйте режим полёта. Переключите телефон в режим полёта, если работаете над важным заданием или пьёте с кем-то кофе. Невозможно полностью уделить время делу или общению, не полностью уделяя ему внимания. Это более действенный приём, чем просто положить телефон в карман. Потому что в последнем случае вы будете знать, что в нём копятся уведомления и поводы отвлечься, которые ждут вас. Режим полёта полностью исключает возможность, что уведомления помешают работе. Потом вы разберётесь с оповещениями на своих условиях. Купите второй гаджет специально, чтобы отвлекаться. Возможно, это звучит весьма глупо, но недавно я купил iPad с единственной целью чтобы отвлекаться. На телефоне у меня установлены приложения для социальных сетей, но не для электронной почты, а на планшете всё, что может меня отвлечь. Свалив эти задачи на планшет, который лежит в другой комнате, я лучше концентрируюсь и глубже погружаюсь в работу, когда по какой-то причине приходится держать телефон при себе. Покупка планшета с этой единственной целью кажется не самым дешёвым капризом, но ваше внимание того стоит. Создайте папку "Бессмысленное". Попробуйте собрать самые отвлекающие приложения, те, из-за которых вы входите в режим автопилота, в папке "Бессмысленное" в телефоне или планшете. Название папки будет постоянно напоминать вам о том, на что вы собираетесь отвлечься. Удалите лишние приложения. Посмотрите, что установлено у вас на телефоне, и удалите те приложения, на которые тратите слишком много времени и внимания, в том числе приложения для социальных сетей. И новостей. Это действует на удивление освежающе. Эдакая генеральная уборка на телефоне. Посмотрите, какие приложения дублируют по функциям другие, установленные на прочих ваших устройствах. Может, стоит удалить почтовый клиент, если вы можете смотреть почту с планшета. Приложения для инвестиций, которые вы постоянно проверяете, разумно снести, если у вас есть доступ к той же информации с компьютера. Последние 30 лет в нашу жизнь проникают всё больше и больше электронных устройств. Для меня процесс начался с первого ноутбука больше 10 лет назад. Потом я купил дурацкий функциональный телефон, а за ним и смартфон, который начал отвлекать меня ещё больше. За ними последовали iPad и фитнес-трекер. Уверен, что в будущем у меня окажется ещё больше устройств. Всё это означает, что мы постоянно рискуем оказаться в ловушке. привносим новое устройство в свою жизнь, не задавшись вопросом об их ценности. Клейтон Кристенсон, преподаватель Гарвардской школы бизнеса, разработал полезный способ оценить, насколько важен device в вашей жизни. Спросите, образно говоря, на какую работу вы его нанимаете. Каждая вещь, которую мы покупаем, должна решать для нас какую-то задачу. Мы нанимаем бумажные платочки Kleenex, чтобы высморкаться. Uber, чтобы добраться из одного места в другое. Open Table, чтобы забронировать столик в ресторане. Match.com, чтобы найти партнера. Мы нанимаем телефоны, чтобы они выполняли многие из этих задач. Возможно, больше, чем любое другое устройство в нашем распоряжении. Они работают будильником, фотоаппаратом, часами, навигатором, приставкой для видеоигр, Почтовым ящикам, посадочным талонам, плеерам, радио, билетам на метро, ежедневникам, картой и многими другими вещами. Неудивительно, что мы тратим на них так много времени. Когда мы накапливаем много устройств, в какие-то из них порой теряют работу. Например, я не отказываюсь от планшета по единственной причине. Я использую его, чтобы отвлекаться. Если бы мне не нужна была эта конкретная услуга, вероятно, получилось бы, что я нанял его делать ту же работу, что и телефон и компьютер, помогать мне заходить в интернет и соцсети. И тогда он стал бы совершенно лишним. Недавно я избавился от фитнес-трекера по этой самой причине. Хотя сначала он приносил мне немало удовольствия, я всё время забывал, на какую работу его нанял. Несколько лет назад я по той же причине избавился от телевизора и подписки на кабельные каналы. Я нанял Netflix. Прежде чем купить очередное устройство, спросите себя, какую работу, которую не могут выполнить другие устройства, оно будет делать. Размышляя о своих устройствах в этом контексте, вы будете вынуждены рассмотреть, зачем они на самом деле вам нужны. И что ещё важнее, сможете вводить их в свою жизнь по-настоящему осознанно. Электронная почта. В экономике знаний электронная почта один из главных отвлекающих факторов, с которым мы сталкиваемся каждый день. Обычно это настоящая болевая точка для тех, с кем я общаюсь и кого консультирую. На втором месте, с небольшим отрывом идут совещания. Одна из лучших стратегий, чтобы укоротить электронную почту, ограничить число оповещений, которые вы получаете. Тогда вы будете не так часто прерываться. Сегодня 64% людей используют оповещения в виде звуковых или визуальных сигналов. Если вы относитесь к этой категории, то, возможно, тратите на электронную почту слишком много времени и внимания. Кроме сокращения числа оповещений, у меня есть ещё 10 любимых приёмов для работы с электронной почтой. Они помогут проверять новые письма осознанно и ограничить время, которое вы на них тратите. Многие из этих стратегий подходят и для других приложений для работы с сообщениями, например, Slack. Итак, проверяйте новые сообщения только если у вас есть время, внимание и энергия, чтобы разобраться с задачами, которые содержат письма. тогда вы действительно можете отреагировать на новые письма, а не будете просто переживать из-за необходимости отвечать. Следите за тем, как часто проверяете новые сообщения. В среднем работник умственного труда проверяет электронную почту 11 раз в час, 88 раз в день. С таким количеством перерывов в работе трудно чего-то добиться. Согласно тому же исследованию, в котором выяснился этот факт, средний статистический пользователь тратить на работу с сообщениями всего лишь 35 минут в день. А это значит, что электронная почта забирает гораздо больше вашего внимания, чем собственного времени. Если вы осознаете, как часто проверяете новые сообщения, скорее всего, вам захочется делать это реже, потому что помехи обходятся слишком дорого. Решайте заранее, когда будете проверять почту. Если вы за годи знаете, когда станете проверять почту, то будете заглядывать в нее гораздо реже. 70% сообщений адресаты электронной почты открывают в первые 6 секунд после того, как их получат. Поэтому, отключив оповещение, вы будете чувствовать себя спокойнее и больше думать о том, что делаете. Я обычно проверяю почту один раз в день, в 15 часов, и у меня настроен автоответчик, который оповещает об этом корреспондентов. Если при вашей работе такая чистота, нереально, найдите другой подходящий вариант. Если выйдет меньше 88 раз в течение рабочего дня, это уже лучше, чем в среднем. Лучше выделить на это определённое время в ежедневном расписании и настроить автоответчик. Это удобно для вас и ответственно по отношению к другим. Если соблазн проверить электронную почту непреодолим, поставьте приложение блокировщик. У 84% сотрудников почтовый клиент работает в фоновом режиме, но если закрыть его, вы сможете концентрироваться дольше, чем на 40 секунд. Входите в гиперфокус, работая с электронной почтой. Если работа требует, чтобы вы постоянно отвечали на письма, попробуйте войти в гиперфокус, отвечая на сообщения. Заведите таймер на 20 минут и за это время проработайте максимум писем. Даже если вы получаете невероятно много сообщений, работая в гиперфокусе по 20 минут хотя бы в начале каждого часа, вы сможете быстро возвращаться к взаимодействию с людьми и в оставшееся время выполнять важную работу. Отправителям придётся ждать ответа максимум 40-60 минут. Сократите число точек соприкосновения, чтобы воспользоваться одним из самых эффективных приёмов повышающих продуктивность. Требуется всего 10 секунд. Удалите приложение для электронной почты в смартфоне. У меня почтовая программа установлена только на компьютере и на отвлекающем планшете. Ведите список дел отдельно. Почтовое приложение худшее место для ведения списка дел. Оно отвлекает, перегружается и постоянно пополняется новыми пунктами, которые затрудняют выявление действительно важных задач. Список дел, где вы просто перечисляете, что необходимо сегодня сделать, в деле, ограничиваясь тремя намерениями в день, проще и гораздо действеннее. Перемещайте письма, которые требуют вашей реакции, в отдельную папку. Пусть это будет ещё одно дополнительное действие. Зато оно позволяет не чувствовать себя перегруженным и организовать планы. Заведите два почтовых ящика. Я поступил именно так. Один адрес доступен всем. Другой знают только ближайшие коллеги. Я проверяю почту в общедоступном ящике раз в день, а в другом несколько раз порциями. В некоторых случаях это стратегия себя оправдывает. Устраивайте почтовые каникулы. Если вы возитесь с большим проектом, настройте автоответчик. Пусть он информирует корреспондентов, что у вас почтовые каникулы на 1-2 дня, но при этом вы находитесь в офисе. И вам можно позвонить или нанести личный визит, если что-то срочное. Люди проявляют гораздо больше понимания к этой стратегии, чем может показаться. Пользуйтесь правилом пяти предложений. Чтобы сэкономить время и проявить уважение ко времени адресата, старайтесь, чтобы в каждом сообщении было не больше пяти предложений. Добавьте к стандартной подписи пометку, что поступаете так намеренно. Если у вас появится желание написать больше, Воспринимайте это как повод позвонить по телефону. Это не даст вам увязнуть в бесконечном обмене письмами. Не спешите отправлять важные сообщения. Не каждое письмо стоит посылать сразу же. Это особенно справедливо, если сочиняя ответ, вы испытываете сильные эмоции. Иногда может выясниться, что отвечать вообще не стоит. Если письмо важное, если общение стало слишком эмоциональным, Или вам необходимо хорошо подумать, дайте себе время на отклик. Обеспечьте мыслям свободу, чтобы на поверхность поднялись новые, лучшие, более творческие идеи. И всё равно электронная почта остаётся одним из главных источников стресса в нашей работе. В одном исследовании участников попросили отказаться от электронной почты, и всего через неделю у них изменилась вариабельность сердечного ритма, поскольку они стали испытывать гораздо меньше стресса. Участники эксперимента больше общались с людьми, дольше работали над своими задачами, реже пытались делать много дел одновременно и гораздо лучше концентрировались. Отсутствие электронной почты позволило им работать медленнее и более осознанно. Когда эксперимент закончился, участники сказали, что в процессе они испытывали облегчение и умиротворённость, а также смогли восстановиться. Хотя от электронной почты невозможно избавиться полностью, Попробуйте вышеописанную тактику и найдите, что подходит вам лучше всего, экспериментальным путём. Совещания. Совещания один из самых серьёзных отвлекающих факторов после электронной почты, с которыми мы сталкиваемся в течение дня. Кроме того, они забирают уйму времени. Недавнее исследование показало, что в среднем люди, занятые в экономике знаний, тратят 37% времени на совещания. А значит, если вы работаете 8 часов в день, то обычно ежедневно тратите 3 часа на разного рода встречи. Совещание обходится весьма дорого. Соберите небольшую группу людей в переговорной комнате на час и легко можете потерять целый рабочий день. И это не считая времени, которое уходит у всех, чтобы переключить внимание на предмет обсуждения и обратно. По сути дела, в этих собраниях нет ничего плохого. но бессмысленные встречи одна из чёрных дыр, в которые утекает продуктивность в современном офисе. Вот четыре моих любимых способа, позволяющих контролировать количество совещаний, которые нужно посещать, и делающих их более продуктивными. Первое никогда не ходите на совещание, у которого нет повестки дня. Никогда. Если собравшиеся не знают, что будут обсуждать, Значит, у встречи нет никакой цели. Всякий раз, когда меня приглашают на такую встречу, я спрашиваю, какая стоит задача. Во многих случаях человек, который её назначил, осознаёт, что цели можно добиться с помощью пары писем или телефонного звонка. Откажитесь от встреч без вопросов для обсуждения. Ваше время слишком ценное. Второе: оцените пользу всех регулярных совещаний в своём расписании. Мы часто не ставим под сомнение их ценность. Проверьте следующий месяц в своём календаре и подумайте, какие из регулярных встреч действительно достойны вашего времени и внимания. Некоторые могут оказаться более ценными, чем это кажется на первый взгляд, особенно если они помогают лучше узнать, чем занимается команда, и установить связь с происходящим. От некоторых бывает трудно отказаться, но порой есть ли отыщаться изящный способ уйти. Можно сэкономить не один час. Третье. Пересмотрите список приглашенных. Всем ли необходимо быть на этой встрече? Обычно ответ на этот вопрос бывает отрицательным. Если вы руководитель команды или просто хотите сэкономить кому-то время, сообщите участникам, чье присутствие не критично. Хотя они, безусловно, могут прийти, и это не обязательно, если у них есть другая важная работа. Четвертое. Войдите в гиперфокус на время встречи. Если встреча отнимает у вас больше времени, чем энергии и внимания, очень трудно полностью погрузиться в происходящее. Но если вы всё же решили, что встречу стоит посетить или если от неё нельзя отказаться, получите удовольствие. Отложите телефон или планшет, сосредоточьтесь на словах других людей и помогите ускорить процесс, чтобы все могли уйти пораньше. В результате встречи может оказаться для вас весьма ценной. Некоторые прекрасные стратегии повышения продуктивности, которые вы возьмёте в привычку, задним числом покажутся очевидными. И каждая из них основана на здравом смысле. Однако большое преимущество любой книги о продуктивности, хотя надо учесть, что здесь я не могу рассуждать беспристрастно, в том, что она позволяет взглянуть на свою работу со стороны. и понять, какие вещи важно делать по-другому. Кроме того, здравый смысл не всегда приводит к здравым действиям. Интернет. Многие отвлекающие факторы, которые мы обсудили в этом разделе, имеют одну общую черту. Все они порождены интернетом. Каким бы мощным инструментом он ни был, интернет отвлекает и прерывает нас, и в результате мы порой проводим много времени в режиме автопилота. Во время работы наши мысли часто разбредаются, и точно так же мы часто бродим по интернету, как будто погрузившись в грёзы, переключаясь с одного сайта на другой без всякой цели. Сократив отвлекающие факторы и создав режим, где их не будет вообще, вы очень поможете себе работать целенаправленно. Но часто стоит сделать ещё один шаг и вообще отключиться от интернета. Это поможет оказать положительный эффект не только на вашу работу. Отключившись от интернета на 12 часов дома, вы как минимум прекрасно восстановитесь. В поездках вы будете невероятно продуктивны и энергичны, если не станете заходить в интернет в автобусе или в поезде. Примерно половина времени в онлайне уходит на прокрастинацию. Преимущество от подключения просто не стоит таких потерь времени. Не верьте мне на слово. Попробуйте отключиться от интернета на 24 часа в это воскресенье и предложить себе членам семьи сделать то же самое. Вместо того, чтобы платить за доступ к интернету в самолёте, в следующий раз возьмитесь за оффлайновый проект, важный, но не срочный. А потом проанализируйте, насколько вы установились, сколько смогли сделать. Если мы с вами хоть немножко похожи, возможно, у вас появится мотивация сократить доступ в интернет и в будущем. окружающее пространство. Несколько лет я работал в отделе подбора персонала в большой компании. У моей коллеги Пени на столе всегда стояла вазочка с дроже. В этом не было ничего особенного. Особенность состояла в том, что она почти их не ела. И не потому, что ей не нравились эти конфеты. Просто еда не представляла для неё большого соблазна. За день она съедала несколько дрожей, а остальные доставались всем, кто проходил мимо. Наверное, 90% этих конфет съедал я. Каждый раз проходя мимо стола Penny, я брал горсточку. Объём асимптотически близкий к социально приемлемой границе. Думаю, если бы такая вазочка стояла у меня, конфеты исчезли бы до полудня. В прошлую пятницу мы с невестой устраивали вечеринку, и у нас осталось два пакета чипсов. Я съел оба за 2 дня. Друзья часто удивляются, когда я рассказываю такие истории. Поскольку моя основная работа исследовать продуктивность и экспериментировать с ней, многие наверняка думают, что я обладаю сверхчеловеческим самоконтролем. Ну, хотя я прикладываю много усилий, чтобы противостоять помехам, проникающим из цифрового мира, с остальными соблазнами я стараюсь разобраться заранее. А поскольку еда моя главная слабость, я изменяю среду вокруг себя, стараясь не держать дома нездоровую пищу. А если она всё же появляется, прошу кого-нибудь её спрятать. Будь то еда или другие отвлекающие факторы, среда сильно влияет на наше поведение по принципу стимул-реакция. Реклама ресторана с доставкой на дом, прикреплённая магнитом к холодильнику, говорит, что вкусную и нездоровую пищу можно получить, сделав один телефонный звонок. Так же, как нарезанные овощи и хумус в холодильнике напоминают о важности здорового питания. Если записать три главные цели и держать их постоянно на виду, они не позволят вам забыть, над чем надо работать в течение дня. И наоборот, телевизор, установленный в спальне, напомнит, попасть в мир новостей и развлечений легче легкого. Достаточно просто нажать кнопку. И этот мир гораздо соблазнительнее, чем сон. Похожий эффект создастся даже если в гостиной просто поставить диваны и кресла перед телевизором, вместо того чтобы развернуть их друг к другу. А если за завтраком оставить телефон на столе, вы получите внешний стимул, напоминающий о мире интересных вещей, на которые можно отвлечься. Кстати, в этом парадоксе использования телефона во время общения. Мы часто пользуемся им, чтобы поддерживать отношения с другими людьми, Но общение с помощью смартфона никогда не будет настолько же значимым и содержательным, как личная встреча. Внешние стимулы могут влиять на нас самым серьёзным образом. Исследование посетителей кафе не показало, что если во время разговора перед ними лежал телефон, они проверяли его раз в 3-5 минут, вне зависимости от того, подавал ли он звуковые сигналы. Исследователи заключают, даже когда наши телефоны не вибрируют, не пищат, не звонят и не мигают, они символизируют широкую социальную сеть и служат порталом в гигантский каталог информации. Другое исследование пришло к такому печальному выводу. Само наличие телефона, лежащего в поле зрения участников, мешало близости, взаимопониманию и качеству отношений. Очень часто эти стимулы, поступающие из окружающей среды, Отвлекают нас от цели, которых мы хотели бы достичь, и делают личный опыт менее осмысленным. Они не отрывают нас от дел так активно, как оповещения, но могут быть настолько же пагубными для работы и личной жизни. Именно это происходит, когда мы пытаемся отвлечься на что-то новое в процессе работы над сложной задачей. Вокруг нас должно быть как можно меньше стимулов такого рода. Если мы держим телефон, планшет и телевизор в другой комнате, мы реже бросаем начатое дело, привыкаем к работе в менее стимулирующей среде и добиваемся того, что среда перестаёт быть привлекательнее, чем цели, на которых мы хотим сосредоточиться. Избавившись от отвлекающих стимулов там, где работаем, мы становимся способны сосредотачиваться на более долгий срок. Поэтому необходимо замечать стимулы, которым вы разрешаете проникать в вашу среду, и задумываться, как они могут повлиять на вашу продуктивность. Вообще, внешние сигналы обладают огромной силой. На продуктивность может повлиять даже чистота в рабочем кабинете. Исследования показывают, что когда вокруг прибрано, это способствует сосредоточению, а когда царит беспорядок, креативности. Если вы хотите, чтобы участники встречи сосредоточились на проекте, пригласите их в убранную переговорную комнату, где почти не на что отвлекаться. Если хотите порвать с традициями, стимулировать перемены или провести мозговой штурм, проведите встречу в более беспорядочной обстановке. Если в офисе не найдётся захламлённой переговорной, нарушьте привычный порядок и назначьте встречу за его пределами, например, на природе, где новые стимулы могут навести на свежие идеи. Но не торопитесь устраивать встречу в формате прогулки. Во время ходьбы, в том числе по движущейся дорожке, наши когнитивные показатели снижаются, а после прогулки продуктивность повышается. Одно исследование показало, что когда отвлекающий фактор находится в 20 секундах от вас, за это время можно, например, дойти до кладовки и взять пачку чипсов, открыть ключом ящик письменного стола. в который вы спрятали телефон или перезагрузить компьютер и получить доступ к отвлекающим сайтам, то этой отсрочки достаточно, чтобы мы не стали жертвой отвлекающих факторов и контролировали свои импульсы. Именно в этом промежутке между импульсом и действием мы вновь получаем контроль над вниманием. Поэтому отсрочка на 20 секунд возвращает нам осознанность и позволяет противостоять естественным импульсам. С тех пор, как я заметил, сколько времени и внимания я трачу на такие устройства, как планшет и смартфон, я редко оставляю их поблизости, когда для этого нет веской причины. Сейчас мой планшет лежит в другой комнате, а телефон на столе в дальнем углу кабинета, куда мне не дотянуться. Передо мной немало предметов: подушка для медитации, разборные гантели, несколько комнатных растений, чашка чая, фотографии семьи. Кубик антистресс, маркерная доска и черепаха женского пола по имени Эдвард, которая греется на камне в своём террариуме. Почему Эдвард? Это долгая история. Ни один из этих объектов не сможет надолго лишить меня концентрации. Для этого они, включая черепаху, недостаточно сложны, а значит, в отличие от смартфона, не могут полностью угнать моё внимание. Если я и отвлекаюсь на них, то мне гораздо легче заметить что мысли ушли куда-то в сторону, и куда проще вернуться к делу. Новые объекты внимания грозят внедриться в пространство внимания и помешать полностью сосредоточиться на чём-то одном. Если вы хотите изменить окружающую обстановку таким образом, чтобы она больше способствовала работе и жизни, нужно устранить объекты внимания, которые в принципе могут помешать вашей концентрации. Сделать это достаточно просто. Первое Проведите си учёт отвлекающих факторов вокруг вас. Это особенно важно сделать в том месте, где вам придётся сосредоточиться на выполнении самой сложной работы. Составьте список всех потенциальных отвлекающих факторов: от планшета на вашем столе до коллеги, сидящего за соседним столом. Подумайте, какие пункты из этого списка кажутся вам привлекательнее предстоящей работы. Второе: дистанцируйтесь от внешних стимулов. Как и в случае с отвлекающими факторами, блокировать заранее все внешние стимулы нельзя, но воздействие большинства из них можно проконтролировать. Составьте план по удалению подальше от себя тех объектов внимания, которые могут вас искушать. Третье поместите в окружающую обстановку стимулы продуктивности. Не все внешние стимулы мешают вам, и никто не хочет работать в стерильной обстановке. Например, комнатные растения оказывают подтверждённый успокаивающий эффект. Мы хорошо себя чувствуем на природе, а не в офисе. Повесив на стену доску для записей, вы, возможно, начнёте записывать свои мысли в режиме мозгового штурма. Кроме того, она будет хорошим местом для напоминания самому себе о трёх главных задачах на день. Любимые книги на офисной полке могут подсказать вам свежие мысли во время работы. Кубик антистресс напомнит о необходимости порой устраивать перерыв, мечтать и обдумывать новые идеи. Книга вместо телефона на прикроватной тумбочке побудит больше читать. Положив фрукты в вазу на столе, вы сделаете свое питание более здоровым. Чистота окружающего пространства тоже играет важную роль. Обязательно наводите порядок перед тем, как уйти из дома. Вернувшись к раковине полной немытой посуды и к разбросанным по полу вещам, вы сразу же испытаете стресс. То же правило справедливое для рабочего места. В конце дня уберите со стола документы, закройте окна в компьютере, разберите папки на рабочем столе и обработайте или заархивируйте электронные письма, которые вы получили за день. На следующее утро, сев за стол, вы сразу сможете сосредоточиться на текущих задачах, вместо того, чтобы беспокоиться о вчерашних. Очистить от хлама цифровую среду Так же важно, как физическое. Если спросить у разных людей, где они работают максимально продуктивно, мало кто ответит в офисе. Большинство людей назовут что угодно, кроме офиса. Любимую кофейню, аэропорт, поезд или рабочее место у себя дома. Думаю, дело в том, что в этих местах меньше внешних стимулов, которые напоминают обо всей работе, которую необходимо сделать. Мы не слышим, как коллеги обсуждают текущие проекты, и не проходим мимо переговорных, где регулярно отчитываемся о достигнутом прогрессе. Меняя на время рабочее место, мы можем сосредоточиться на поставленных целях в отсутствие отвлекающих стимулов. Как вы, вероятно, уже обнаружили, с помощью внешних стимулов можно помочь себе в будущем. Выбрав в конце дня три главных намерения на завтра, я записываю их маркером на доске, чтобы увидеть утром в первую очередь. Если мне надо не забыть принести на встречу какие-то документы, я кладу их у двери, чтобы увидеть, уходя. Музыка. В окружающей нас среде полным-полно факторов, которые влияют на нашу концентрацию. В какой-то степени на продуктивность воздействует даже температура в офисе. Исследование показало, что температура 21-22 градуса Цельсия идеальна для продуктивности. При более низкой температуре мы делаем больше ошибок и чаще не выходим на работу по болезни, а при более высокой, выше 30 градусов Цельсия, продуктивность снижается примерно на 10%. Но все мы устроены по-разному, поэтому ваши индивидуальные показатели могут быть другими. Прежде чем разобрать, как на продуктивность влияет внутренняя ментальная среда, Я хочу сосредоточиться ещё на одном внешнем факторе, с которым вы уже, возможно, работаете. Речь идёт о музыке. Собирая материал для этой книги, я взял интервью у одного из самых признанных музыкантов нашего времени, который продал больше музыки, чем принц Бритни Спирс, Джастин Бибер или Боб Дилан. Он почти единолично создал саундтрек детства огромного множества людей, а его видео собирают миллионы просмотров на YouTube. Хотя вы, вероятно, узнаёте его музыку, вряд ли вам известно имя Джерри Мартина. В частности, Джерри сочинил мелодии для видеоигр Sims и Sim City, общие тиражи которых составил более 100 миллионов копий. Кроме того, он написал музыку для рекламы Apple, General Motors и NBA. Изучая, как музыка влияет на продуктивность, лучше всего начать с творчества Мартина, потому что его сочинения относятся к наиболее положительным примерам в этом плане. По данным исследования, самая продуктивная музыка имеет два главных свойства. Она должна быть простой и знакомой. Именно поэтому ваша любимая фоновая музыка может отличаться от выбора коллег. Музыка Джерри удовлетворяет обоим направлениям. Она успокаительно знакомая, поскольку находится под сильным влиянием таких известных композиторов, как Джордж Гершвин. В ней нет слов, которые могут вас отвлечь, и она простая. Мартин объяснил мне, Когда музыка слишком структурирована, на ней хочется сосредоточиться. Лучшая музыка существует на заднем плане. Если прислушаться, в ней нельзя выделить ничего особенного. Это музыка линейна. Она меняется без вашего ведома и сопровождает ваши действия в игре. Конец цитаты. Я со своей стороны люблю работать, поставив песню на повтор. В течение последнего часа я слушаю одну и ту же депрессивную мелодию Эда Ширана. Однако исследование также предполагает, что самая продуктивная музыка относительна. Она занимает часть пространства внимания, но эта часть невелика. Если музыка знакомая, простая и относительно тихая. Если нужно сосредоточиться, она не конкурент тишине. Но дело в том, что музыка никогда не существует в изоляции. Если вы работаете в оживлённой кофейне, музыка может оградить вас от разговоров вокруг. которая гораздо сложнее и отвлекает куда сильнее, чем простая и знакомая мелодия. Если коллега в соседнем отсеке громко говорит по телефону, продуктивное решение надеть наушники и включить музыку. Исследование показало, что если вы слышите только одного участника разговора, это отвлекает гораздо больше, чем двусторонняя беседа. Мозг работает на полную мощность, пытаясь восстановить пропущенные реплики, и такой разговор занимает больше пространства внимания. Мы действительно способны отвлекаться пассивно. Эксперимент показал, что студенты значительно хуже усваивали материал лекции, если видели, что их однокурсник в это время занимался чем-то другим у себя в ноутбуке. Отвлекавшиеся на это студенты в среднем верно отвечали на 56% вопросов, касающихся материала лекции, не отвлекавшиеся на 73%. Это приблизительно равно разнице между двойкой и четвёркой. По этой причине некоторые исследователи выступают за стимуляцию осознанного внимания в учебных заведениях, чтобы студенты понимали, как дорого обходятся такие помехи. С другой стороны, когда внимание аудитории отвлекается на компьютер, это само по себе может быть симптомом более серьёзной проблемы. Например, лекция скучная, и студенты ею не увлечены. Самолетная безмятежная музыка в шумоподавляющих наушниках отвлекает меня гораздо меньше, чем рёв самолётного двигателя. Когда я сижу в кофейне и проигрываемый там саундтрек вдруг меняют на беседу по радио, я тоже включаю музыку. Влияние музыки на продуктивность зависит от характера работы, которую вы выполняете, обстановки и даже черт характера. Например, интровертам музыка мешает больше, чем экстравертам. Но в целом Если вы хотите сосредоточиться, слушайте простую знакомую музыку. Очищаем ум. Конечно, не все отвлекающие факторы внешние. Часто нас отвлекает содержимое собственной головы. Мы пишем доклад и вдруг вспоминаем, что 10 минут назад должна была начаться назначенная встреча. Или приходим домой и понимаем, что забыли купить хлеб. Абсолютно необходимо очистить голову от этих незамкнутых циклов. чтобы они не отвлекали нас в тот момент, когда мы пытаемся сосредоточиться. Невозможно писать о концентрации и продуктивности, не цитируя Дэвида Аллена. Аллен – автор книги «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», в основе которой лежит простой принцип – мозг предназначен для того, чтобы рождать идеи, а не хранить их. Пустой мозг продуктивен, и чем больше мы вытащим из него наружу, Чем яснее будем мыслить. Вы уже знакомы с этой идеей, если ведёте ежедневник. Вы не смогли бы мыслить ясно, если бы пытались держать в голове все встречи и мероприятия. Вам пришлось бы постоянно отводить часть пространства внимания под грядущие события, и это вызвало бы постоянный стресс. Список дел производит похожий эффект. Задачи, которые вы выносите из головы и включаете в список, Уже не будут беспокоить вас во время работы. Вы сможете мыслить яснее и не испытывать такого сильного чувства вины. Когда вы выносите задачи и обязательства вовне, происходит замечательная вещь. Вы начинаете работать практически без вины, сомнений или беспокойства. Вина обычно вызвана напряжением из-за прошлого, беспокойство напряжением по поводу будущего, а сомнения и стресс напряжением из-за настоящего. Эти чувства улетучиваются, когда вы определяете намерения и составляете примерный план работы над важными задачами. Кроме того, вы будете мыслить яснее, если вынести вовне причины для беспокойства, связанные с ними задачи и обязательства не будут возникать в голове во время работы. Ежедневник или список дел превращает внутренние отвлекающие факторы во внешние стимулы. Вам больше не нужно держать в уме, что у вас назначена встреча. За вас это сделает приложение Календарь. Вам не нужно помнить о необходимости поработать над важным проектом. Об этом напомнит список задач на день, особенно если вы начали его с записывания трёх главных задач. Однако эта концепция распространяется не только на задачи и обязательства. Если регулярно составлять список отвлекающих факторов, пытаясь сосредоточиться, можно быстрее вернуть себе концентрацию, а позже разобраться с проблемами. Если вы склонны к беспокойству, составьте список всего, что вас тяготит. И одновременно найдите время на то, чтобы оценить значимость каждого пункта. Фиксируя идеи по мере их поступления и одновременно позволяя уму отдохнуть и уйти в сторону, вы сможете вернуться к ним позже. Регулярно обновляя список всего, чего вы ждёте, включая важные электронные сообщения, письма, посылки и звонки, вы очистите ум и от этого. Некоторым людям хватает абсолютного минимума: списка дел и ежедневника. Любые дополнительные списки кажутся им бесполезным усложнением. У других получается мыслить ясно только если они фиксируют абсолютно всё, что приходит им в голову. Я отношусь к промежуточной категории. Определите, в какую категорию попадаете вы. Для начала поставьте себе несколько задач на день. Напишите список дел и обзаведитесь ежедневником. Нереализованные задачи Незавершённые мыслительные процессы могут отвлекать внимание в течение всего дня, особенно когда вы погружены в важную работу. Начните завершать их, чтобы легче концентрироваться и входить в гиперфокус. Непрестанно фиксируйте невыполненные обязанности и нереализованные идеи по мере того, как они возникают в голове. Заведите привычку возвращаться к ним позже, в определённое вами время. Это высвободит много пространства внимания, которое вы сможете потратить на более ценные вещи. Целенаправленная работа. Вот важнейшая истина о концентрации внимания. Мозг будет неизбежно сопротивляться сложным задачам, особенно когда вы только приступаете к ним, и в эти моменты он будет искать новые положительно стимулирующие занятия. очистив обстановку, в которой вы работаете, от помех, отвлекающих факторов и стимулов, которые будут соблазнять вас уйти в сторону от намеченной цели, вы не собьётесь с выбранного курса. Эта глава была такой длинной по простой причине. Прежде чем войти в гиперфокус, нужно избавиться от многих помех. Вспомните три показателя, которые мы используем, чтобы измерить качество внимания. Сколько времени мы провели, работая целенаправленно? Сколько времени могли сосредоточиться на одной задаче? Как долго блуждали наши мысли, прежде чем мы поймали себя на этом? Приёмы, описанные в этой главе, влияют на все три показателя. Режим работы без отвлекающих факторов высвобождает время для целенаправленной работы, устраняя более привлекательные объекты внимания, которые обычно мешают сосредоточиться. Работа с меньшим количеством отвлекающих факторов позволяет регулярно избавляться от новых объектов и направлять больше внимания на важные вещи. Оба этих режима помогают тренировать ум, чтобы он реже уходил в сторону и концентрировался на более долгий срок. Упрощение рабочей и жилой обстановки избавляет от массы соблазнительных отвлекающих факторов. Очищение мышления от незамкнутых ментальных циклов позволяет мыслить яснее. И освобождает пространство внимания для самых продуктивных задач. Наконец, преимуществом устранения отвлекающих факторов заранее станет обретённая свобода работать медленнее, в заданном вами темпе. Например, одно исследование показало, что когда мы читаем и одновременно пишем SMS, на один параграф прочитанного текста уходит на 22 или даже 59% больше времени, чем обычно. Ну если вы постоянно двигаетесь в нужном направлении, не так важно, что вы работаете медленнее. Потеря времени будет компенсирована целенаправленностью. Освободив больше пространства внимания для своих дел, вы будете лучше осознавать, какие отвлекающие факторы встают на пути, какие чувства вы испытываете к работе, сколько у вас энергии и надо ли вам подзарядиться. Кроме того, вы будете замечать соблазны и импульсы. и потому реже становиться их жертвой в будущем. Пока мы осветили 4 стадии гиперфокуса: выбор объекта внимания, устранение отвлекающих факторов, сосредоточенность на работе и возвращение в колею. Теперь давайте поговорим о том, как превратить в привычку организацию условий для сверхпродуктивного состояния ума, увеличив размер пространства внимания. и преодолев сопротивление гиперфокусу.